Глава 17 Объявление. Просьба ко всем жильцам дома. Выйдите на устранение последствий праздничного гуляния по поводу успешного окончания уборки двора. Анекдот из интернета. На людях я появилась только ближе к обеду, когда восстановила силы практически полностью. Все еще смертельно бледная я уже могла ходить, не шатаясь, и не боялась врезаться ни в угол комнаты, ни в гостей Дамиана. Он сам оказался на моем пути, когда я шла проверить обеденный зал перед трапезой. Причем Домиан был не один, со спутницей из невест. И, конечно же, я чуть не врезалась в них обоих. Прошу прощения, Рисы! пробормотал я равнодушно, отходя в сторону. Спутница Домиана, элегантно одетая платиным в блондинка с зелеными глазами, недовольно скривилась. Ей явно не пришлось по душе это происшествие. Виталина! «Вы в порядке?» — нахмурился Дамиан. Он красовался в официальном костюме черного цвета, белой рубашке и черных туфлях. «Да, ваше сиятельство», — ответила я. «Да что с ней-то?» — начала было заносчиво блондинка. И сразу же осеклась. Дамиан повернулся к ней и посмотрел. Просто посмотрел. Уж понятия не имею, что именно она увидела в его взгляде. Но сразу же осеклась, побледнела и отвела глаза. А я узнала ее по голосу. Магда, та самая уверенная в себе аристократка, желавшая заполучить в своей сети Дамиана. Он, между тем, снова повернулся ко мне. Может, вам лекаря вызвать? Да что за забота о прислуге? Боюсь об заклад. О Линде он даже не подумал бы, если бы та заболела. Не стоит, ваше сиятельство, мне намного лучше. Взглядом Дмиан дал понять, Что в руне изменят так себе, но настаивать не стал, продолжил прогулку со своей спутницей. Я же отправилась, куда шла? Инспектировать обеденный зал. И, конечно, по совершенно дурацкому стечению обстоятельств. Там я столкнулась с графом одиночкой. Он Стильно одетый, причесный по последней моде, без следов гари на лице или каких-то телесных повреждений. Что-то или кого-то пристально выглядывал из окна, услышав шаги, обернулся увидел меня, нахмурился. «И? Этому-то что не так? Что он смотрит? Будто я его родную бабушку разбойникам продала. Ваша светлость, вам что-нибудь нужно? Учтиво но с намеком поинтересовалась я». Граф дернул головой, резко ответил «нет». И снова повернулся к окну. Нервные все здесь какие. К вечеру я окончательно поправилась, а потому, когда в усадьбу внезапно Нагрянули сотрудники правопорядка. Все как один. Высокие, подтянутые и одетые в сине форму. Я даже выказала интерес к происходящим. За правопорядком следили. Драконы из небогатых и незнатных семей. Работа в этом отделе для многих была единственным шансом вырваться из той жизни, которую вели их родные и близкие. Заработать деньги для себя и будущих наследников. Сделать выгодную партию, в конце концов хотя среди младших чинов доживали до старости или повышения немногие. Обстановка была чересчур криминализированной, особенно в крупных городах. Здесь, как в самом настоящем Средневековье, бок о бок существовали кварталы нищих и гильдии убийц. Так что работа сотрудника правопорядка считалась чересчур опасной, но желающих попытать удачу в этих рядах было все равно множество. Как же? Такая лестница вверх, такие перспективы. Пусть и получали заветное повышение 3-5 существ из десятка. В усадьбу к лорду пожаловали исключительно высшие чины, с ярко-красными нашивками на руках, что-то вроде земных майоров, полковников и даже генералов. Впрочем, генерал был всего один, и он сразу же заперся в кабинете с лордом, что-то обсуждая, о чем-то договариваясь, в то время как майоры с полковниками, всей толпой, отправились обыскивать именитых гостей. И вот этот факт меня очень сильно удивил. Кто они? Те майоры, по сравнению с герцогами и лордами. Их же легко могли отправить, куда подальше со службы. Просто за косой взгляд в сторону высшего аристократа. Но, видимо, не в этом случае. Как я узнала немного позже, данный обыск проходил под прямым присмотром дмиана, а потому ни один из его гостей и пикнуть не посмел. «Что, собственно, происходит?» спросила я у Линды. Мы стояли в одном из коридоров и с интересом наблюдали за движениями в доме. Говорят, нашли наконец-то того, кто покусился на лошаде лорда, — ответила Линда. Вот уж кто был в курсе всех новостей и сплетен. Она с удовольствием прислушивалась ко всему, что болтали служанки и лакеи, а потому лучшего источника информации в усадьбе было просто не найти. Якобы кто-то из гостей оскорбился невниманием, которое лорд выказывал его дочери, и решил подобным способом отомстить. Он совсем с головой не дружит. Недоуменно уточнила я. Лорд же любого в своем государстве в порошок сотрет. Линда только плечами пожала. Мол, не спрашивай. Сама в шоке. Впрочем, это был риторический вопрос. Кто их знает, тех господ? Что у них в головах? Примерно через час-полтора после начала обыска из усадьбы вывели закованного в магические наручники угрюмого герцога, оборотня. Его жена и дочь всхлипывая, отправились за ним, в наемном экипаже. Что ж, минус три гостя, хотя и скачки, в принципе, совсем скоро закончатся.